Глава 10. Суббота, день. Царапин? Нет, это покойный Эйнштейн. Ха-ха, смешно. Слушай меня, Царапин. Голос за ухом звучал вкрачиво голова у Ильи почти не чесалась. Слушай внимательно, Царапин. Сейчас ты поедешь в другой блок, зайдешь в хозяйственную лавку. Тут недалеко есть, рядом с домом. — Не перебивай. Отъедешь как можно дальше и возьмешь в гуманитарной лавке отвертку. Жало должно быть сантиметров двадцать из хорошей стали. — За хорошую много спишут, — вяло возразил Илья. — Неважно. Лимитная карта тебе больше не понадобится. Запоминай адрес. «Отверткой — Отверткой? — ужаснулся он. Вы за кого меня принимаете? Сарапин. Надо сделать грязно. Просительно, чуть ли не жалобно, произнес голос. Нужна не просто акция, а... Ну ты понял. Зато это в последний раз. Не откажешь, получишь вдвойне плюс за Эйнштейна, который, сам знаешь, без твоей помощи обошелся. Ну отверткой? Нет. «Сарапин, сделай, и больше таких поручений не будет. Мы же тебя выводить собирались, ты видел? Основную задачу ты уже выполнил, но вокруг объекта что-то возьми возни многовато. Придется почистить». «Отверткой?» «Что ты заладил? Да, отверткой. И полиции поможем, на маньяка спишут, и другим психам наука». «Ладно», — бросил Илья. Но после этого все. Заберу кредитку, смоюсь, чтоб никогда, никогда в жизни. Это сколько угодно. Динамик, мы тебе удалим и смывайся хоть на Северный полюс. Потеплее места найдутся, проворчал он. Давайте свой адрес. Голос продиктовал номер блока дома и квартиры. Илья, закрыв глаза, повторил и яростно почесал затылок. — Последний раз! — Что ж... Он зашел на кухню, достал из шкафчика бутылку и перевернул над чашкой. Праздничная особая прижгла язык и потекла вглубь. Через горло, через желудок, к самому сердцу. — Вот и весь праздник, конвой собачий, — сказал Илья вслух. Сергей Сергеевич отключил прибор от терминала и аккуратно снял с Андрея обруч в общем все хорошо сказал он вы прямо как доктор в общем хорошо а в частности завтра умрете наставник рассмеялся и уложил прибор в коробку экспериментальная модель да с сукором спросил андрей что же вы сергей сергеевич стыдно отнюдь ложь слишком привлекательная и притом гуманное средство Чтобы от него отказываться, Гертруда закрыла стенную панель и поставила на стол три высоких стакана. Андрей понюхал, вроде без алкоголя. Попробовал, кажется, сок. Он уже ни в чем не был уверен. Наставник тоже отпил, и Почмоков продолжил: С другой стороны, нельзя человека обнадеживать, если сам не уверен. В чем не уверен, Сергей Сергеевич? В том, что ты за 30 лет не растерял своего дара. Обычно бывает так. Внуши умнику, что он кретин, и он станет кретином. Но тебя-то не касается. Андрей задумчиво погладил расшитый золотом диван и, наконец, не выдержал. Так сколько у меня баллов? Наставник довольно посмотрел на Гертруду. Пять минут терпел. Надо же! Да, это показатель, в тон ответила она. В нем уже проснулось чувство собственного достоинства. «Эй, я все еще здесь, вы не забыли? Не надо обо мне в третьем лице!» «Раньше ты этого не сказал бы», — заметил Сергей Сергеевич. «Это плохо?» «Хорошо, Андрей, я же говорю, хорошо!» «Ну так сколько?» Сергей Сергеевич встал с дивана и что-то шепнул в Гертруде. «Та...» Торопливо вышла из комнаты и плотно затворила двери. — Две тысячи, Андрюша! — За твои две тысячи! — Наставник поднял стакан и сделал большой глоток. — Две ты... — Андрей перехватил дыхание. — Тысячи? Две тысячи баллов? Тебе бы сейчас расслабиться как следует. До вечера уж подожди. Вечером Гертруда вернется. Она тебя расслабит. — Ага, — идиотский затряс головой Андрей. — Две тысячи. У меня две тысячи. Больше, чем у профессора. — Спасибо. — Не за что, — улыбнулся наставник. — Папе с мамой, ну это тебе уже говорили. — Вы слышали? — Привыкнешь, — коротко отозвался он. — Ладно, соберись с мыслями. У меня еще дела кое-какие. Не уходи никуда. Сергей Сергеевич подхватил коробку и последовал за гертрудой. Куда же я от вас? Зачарованно произнес Андрей. Восторг, застрявший где-то на полпути от конвертера, теперь его настиг. И оглушил. Теперь Андрей поверил. 32 года по блокам среди черов. Гуманитарная лавка и конвертер. До конвертера Мойка вагонов, погрузка-разгрузка, чистка парков, много всякого. Пакостная, убогая жизнь. И не 32, а меньше, поправил себе Андрей. И ничего смертельного там не было. Лежал на кровати, книжки почитывал. Он уже заранее испытывал какую-то плаксивую, ханжескую ностальгию по своему прошлому. Он уже почти тосковал. По одинаковым домам с узкими душевыми кабинами по однообразной невкусной еде и даже по бригадиру Чумакову. Все это вдруг оказалось так далеко, что перестало раздражать. А впереди... Андрей закатил глаза и с опаской взялся за сердце. 32 не возраст. У него еще много времени. Он еще успеет насладиться. За все, как говорил классик, бесцельно прожитые. На полную катушку. Он залпом осушил стакан и легко, найдя в стене фальш-панель, заглянув в бар. Там его встретила шеренга бутылок, стеклянных, металлических, глиняных и черт знает еще каких. В блоке любую из этих посудин приспособили бы под вазочку. Здесь же Андрей не сомневался, их просто выкидывали. И в одном только этом поступке, выбросить ненужное, не колеблясь, уже виделось что-то величественное и свободное. Андрей по запаху разыскал сок и налил себе еще. В гуманитарной лавке такого не давали.